Глава 15. Кафе «Волжский утес» считалось самым престижным в центральной, деловой и туристической части города. Здесь всегда толпился народ, хотя цены низкими назвать было трудно. Стильное оформление, бар, столики на двоих. Отдельная зона для посетителей с детьми. Зона для дружеского общения. Шумно. То, к чему Марина стремилась. «Пусть вокруг будут люди». Она боялась Роберта, его реакции навстречу. И не могла предугадать, что придет ему в голову. Сегодня на сайте Госуслуг она подала заявление на развод. Наконец-то! Марина не теряла надежды, что Роберт возражать не станет. Тогда можно будет обойтись без судебного разбирательства. В тонкости бракоразводного процесса особо не вникала. Да и не стремилась вникнуть. Если что, она попросит помощи у Виталия Арнольдовича. Не спеша разделась в гардеробе и подошла к зеркалу, в простенке между колоннами. Тщательно поправила макияж и внимательно изучила свое отражение. Битых два утренних часа Юля колдовала над обликом Марины. Получилось нечто потрясающее. Блестящие, ухоженные, ровно постриженные волосы красивой волной легли на плечи. Глаза в обрамлении умело подкрашенных ресниц отливали глубоким фиалковым оттенком. На свежем сморозе лице разгорался румянец. На губах ровным слоем лежала помада, придававшая образу законченный вид. Строгий серый костюм бесподобно сочетался с шелковой блузкой пудрового цвета. И очень шел ей. Роберт сидел за столиком недалеко от входа и ждал ее. — Привет! — поздоровалась Марина и села на стул, положив сумку на колени. — Добрый день! — Роберт впился острым, как нож, взглядом ей в лицо. «Если он думает, что я опущу глаза и стушуюсь, то глубоко ошибается», — подумала Марина и прислушалась к себе. Сердце билось спокойно, руки не дрожали. Она нащупала в сумке папку с документами, что придало ей еще больше уверенности. «Тянуть не буду, чисто деловой разговор». Молчание, однако, затянулось. «Марин, возвращайся». Она столкнулась с его умоляющим взглядом. Губы Роберта дрогнули. Мне звонил отец. Он распорядился своей долей капитала так, как счел нужным. Я не претендую. Хочешь, продай. Хочешь, перепрофилируй. Без тебя зачем мне все? Да? А я так не думаю. Уверена, ты скрывал информацию и скрывал преднамеренно. Нет, я не скрывал. Да ты что? Почему же я ни разу не слышала об этом? Ни разу ты не обмолвился. Ты что-то понимаешь в управлении производством? Голос Роба вдруг прозвучал насмешливо. Или я ограничивал тебя в расходах? От такой наглости Марина потеряла дар речи. Чтобы планировать расходы, нужно иметь представление о доходах. А ты не говорил. Умалчивал специально, я уверена. Но я не вижу мотива, а тебе и незачем было видеть начал заводиться роб глаза его нехорошо блеснули. я не понимаю как у отца поднялась рука лишить меня половины всего половины он со злостью скрипнул зубами, а при чем здесь любовь сказал бы честно как есть, а вы с большаковым устроили за мной погоню со шприцем и пистолетом не удалось бы скрутить и упечь в психушку так пристрелили бы я не сомневаюсь ее тщательно выстроенное спокойствие Окончательно рухнула. Ты сумасшедшая! Ты понимаешь, что городишь? Вскочил Роберт со стула. Руки его были сжаты в кулаки. Черные глаза гневно сверкали. — Это тебя твой Корсаков, постояльщик убогий, настропалил? Ты бы никогда ничего не узнала, я бы все устроил. И да, мы бы помирились. Я не оставил бы тебе выбора. Или мы вместе, или... Он не договорил и, грохнув стулом, уселся на место. «Но я никогда не смог бы лишить тебя жизни!» Отдышавшись, произнес он. «Слышишь? Никогда!» «Остынь!» — устала сказала Марина. «Припираться бессмысленно. Я пришла к тебе с предложением. Я возвращаю тебе все, что отдал мне папа». Она вынула из сумки папку с документами. «Но у меня есть условия». Да? «И какое?» Роберт насмешливо скрестил руки на груди. «Ты возвращаешь сына Лизе. Она мать. Как ты мог? Ты монстр, раз у тебя ничего не дрогнуло в душе. И обеспечиваешь ей достойные условия жизни с ребенком. Для тебя это сущие копейки. Дальше. Ты перестаешь настраивать против меня отдела пеки. Я удочеряю Николь, не мешай мне». «Ты ведь не последняя скотина, правда?» «Что еще?» «Мне нужно купить квартиру. Иначе я не смогу удочерить Николь. И отдай мне мою машину. Это папин подарок, если ты забыл». «Да, еще. Я сегодня подала на развод через портал Госуслуг». «У тебя все?» — спросил Роберт. Марина внутренне поежилась от его голоса, полного холодной ярости. «Да», — кивнула она. После того, как выполнишь мои условия, мы пойдем к нотариусу». «Не пойдем. Ты достаточно меня наказала?» «Может, хватит?» – тяжело просил Роберт. «Я не собираюсь с тобой оформлять никакую сделку. Кроме одной. Ты остаешься моей женой во всех смыслах. И я немедленно даю согласие на удочерение Николь. Сын остается со мной, и мы будем воспитывать его и Николь вместе как родных детей». Лиза будет иметь право общаться со своим ребенком в рамках закона. Если ты думаешь, что я специально уложил ее на стационарное лечение, чтобы забрать сына, то ошибаешься. Мне это не нужно. По закону, я как отец имею право. Врачи настояли на ее госпитализации в специализированный стационар. У Лизы действительно развелась тяжелейшая послеродовая депрессия. — Я не буду с тобой жить. — Нет, ни за что. Роберт, ты чудовище, а я, говорю, будешь. И забери папку назад, она мне без надобности. Он смерил ее победным взглядом и встал из-за стола, задвинул стул, давая понять, что разговор окончен. У тебя нет выбора. Возвращайся.